Должно выйти на свет, и когда вы будете лежать на солнце, взрытые и изломанные, отделится ваша лошадь от вашей истины. Ибо вот ваша истина, вы слишком чистоплотны для грязи таких слов, как «мщение»,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 называющие добродетелью ленивое состояние своих пороков. И протягивают конечности их, ненависть их, зависть. Просыпается также их «справедливость» в кавычках и трет свои заспанные глаза. Есть и такие, которых тянет вниз. Их демоны тянут их.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 то с трудом двигаются и скрипят, как телеги, везущей камни в долину. Они говорят много о достоинстве добродетели. Свою узду называют они добродетелью. Есть и такие, что подобны часам с ежедневным заводом. Они делают свой тик-так,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 Своей добродетелью хотят они выцарпать глаза своим врагам.